Я ведь заплатила ей. Отдала почти все, что у меня осталось от той выручки за мою чудесную мазь Кстати, вы ею пользовались?» С любопытством спросила она у Бориса. «Все говорят, что это просто панацея, а не мазь «Вам пора идти», — проигнорировал Борис ее вопрос. «До Гуркина уже мало времени осталось». «Мало? Что вы врете? Времени еще вагон».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 «Можно я воспользуюсь вашим?» «У меня что-то так, нога заболела, просто сил нет подняться к себе!» «Конечно, милочка!» пробасила старуха, взмахнув великанской рукой. «Пользуйтесь!» «Ой-ой-ой!» запричитала мило встав со стула и припадая на правую ногу. «Как больно! Просто не знаю, что и придумать!» «Можно, капиталина Захаровна, я вашу трость возьму?» «Да, конечно, берите!» разрешила хозяйка,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 по застрелился бы сам еще задолго до окончания «Тысячи первой ночи». Потому что старухины рассказы были нудными и касались только её и ее родственников. Опутанная именами и родственными связями, Мила едва не свалилась без чувств на пол. «Может быть, попросить, чтобы жаночка сделала тебе укольчик соснотворным?»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 «Будет плохо, если он застанет здесь незнакомцев». «Мне мешочек от Капитолина Захаровны им отдать?» Внезапно спохватилась Мила. «Или Вихров сам за ним явится?» «Сам, сам!» – прошипел Борис.